Красная площадь 1941 год. 7 ноября. Москва. Красная площадь. Враг рядом. Советские войска оставили Волоколамск и Можайск. На отдельных участках фронта фашисты подошли к Москве и того ближе. Бои идут у Наро-Фоминска, Серпухова и Тарусы. Когда солдату Митрохину сказали, что часть, которой он служит, будет принимать участие в параде на Красной площади, не поверил солдат вначале. Решил, что ошибся, ослышался, что-то неверно понял. «Парад», — объясняет ему командир, — «торжественный, на Красной площади». «Так точно парад», — отвечает Митрохин. Однако в глазах неверие. И вот замер Митрохин в строю. Стоит он на Красной площади». И слева стоят от него войска, и справа стоят войска, руководители страны на Ленинском мавзолее. Все точь-точь, как в былое мирное время. Только редкость для этого дня. От снега белок кругом. Рано нынче мороз ударил. Падал снег всю ночь до утра. Побелил мавзолей, лег на стены Кремля, на площадь. Восемь часов утра. Сошлись стрелки часов на Кремлевской башне. Отбили куранты время. Минута. Все стихло. Командующий парадом отдал традиционный рапорт. Принимающий парад поздравляет войска с годовщиной Великого Октября. Опять все стихло. Еще минута. И вот вначале тихо, затем все громче и громче звучат слова председателя Государственного комитета обороны, верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР товарища Сталина. Сталин говорит, что не в первый раз нападают на нас враги, что были в истории молодой Советской Республики более тяжелые времена, но советские люди верили в победу, и они победили, победят и сейчас. На вас, долетают слова Дмитрохина, смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. Застыли в строю солдаты. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Летят сквозь мороз слова «Будьте же достойными этой миссии!» Подтянулся Митрохин. Лицом стал суровее, серьезнее, строже. «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая!» И вслед за этим Сталин сказал «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского». Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. И сразу же вслед за речью Верховного Главнокомандующего по Красной площади торжественным маршем прошли войска. Шла пехота, шла артиллерия, кавалерийские части прошли по площади, прогремели металлом танки. И все это здесь, на Красной площади, в этот тревожный час казалось чудом, почти видением. И все это, как в сказке, возникнув здесь, в центре Москвы, снова ушло на фронт, туда, где совсем рядом решалась судьба и Москвы, и всего Советского Союза. Шли солдаты, шел рядовой Митрохин, а рядом шагала песня. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Песня «Священная война» на стихи Василия Ивановича Лебедева-Кумача.